тайная книга рисунков. За несколько дней до Рождества случился очередной налёт, хотя на Молкинг ничего не упало. В новостях по радио сказали, что большинство бомб оказались брошены вне населённых пунктов. Но самое важное тут реакция в подвале Фидлеров. Когда собрались последние из всегда ты, все притихли в серьёзном молчании. В ожидании смотрели на Лизель. В ушах у неё громко прозвучал папин голос: "Если будут налёты, продолжай читать в убежище". Лизель выжидала. Нужно было убедиться, что это во всех хотят. За всех высказался Руди, читая свинюха. Она открыла книгу, и слова нашли дорожки к каждому. кто был в подвале. Дома, после того как сирены разрешили людям подняться на землю, Лизыль сидела с мамой на кухне. На розивном лице вперёд выступила озабоченность, и совсем немного погодя, мама взяла нож и вышла за дверь. Пойдём со мной. Роза прошагала к своей кровати в гостиной и отодвинув простыню, обнажила край матраса. На его ребре обнаружился зашитый разрез. Но если не знать о нем заранее, разглядеть его было никак невозможно. Мама осторожно распорола шов, сунула в прорезь пальцы и забралась рукой в матрас до самого плеча. Когда рука вынырнула, в пальцах была зажата книга рисунков Макса Ванденбурга. «Он просил отдать тебе, когда будешь готова», — сказала Роза. «Сначала я думала про твой день рождения, потом передвинула на Рождество». Роза Хуберман сказала. стояла у кровати, и лицо у неё было странным, сложенным не из гордости, разве что из плотности и тяжести воспоминаний. Она сказала: "По-моему, ты всегда была готова, Лизель. Едва появилась тут, цепляясь за нашу калитку, ты должна была её получить". И Роза отдала ей книгу. Обложка выглядела так: отресательница слов Маленькая подборка мыслей для Лизель Меммингер. Лизель держала книгу мягкими руками, смотрела. Спасибо, мама. Она обняла Розу. Ещё ей сильно хотелось сказать Розе Хуберман, что она её любит. Жалко, что так и не сказала. В память о прошедших временах Лизель собиралась читать книгу в подвале, но мама отговорила. «Макс неспроста там заболел», — объяснила она. «И знаешь что, девочка, тебе я заболеть не позволю». Лизель читала на кухне. «Красные и желтые бреши в печи. Отрисательница слов». Лизель продвигалась сквозь бесчисленные картинки и рассказы на броски с подписями. Вроде Рудина пьедестали с тремя золотыми медалями, висящими на шее, а внизу написано «Крас». волосы цвета лимона. Присутствовал там и снеговик, и список 13 подарков, не говоря уже о записях из бесчисленных ночей в подвале и у камина. Конечно, там было множество мыслей, набросков и снов, относящихся к Штутгарту, Германии и фюреру. А ещё воспоминания о Максовых родных. В конце концов, он не мог их не включить. Должен был А потом была страница 117. Именно там появилось сама отрезательница слов. Это была ни то притча, ни то сказка. Лизель не могла решить, что именно. Даже спустя несколько дней, когда она посмотрела оба слова в словаре Дудина, она так и не смогла выбрать. На предыдущей странице было небольшое предупреждение. Страница 116. Лизель, я едва не зачеркнул эту историю. Думал, ты уже слишком большая для таких сказок, но, может, она годится и для больших. Я думала о тебе, о твоих книгах и словах, и мне в голову пришла эта вот странная история. Надеюсь, ты найдёшь в ней что-нибудь полезное. Лизель перевернула страницу. Жил был Один странный человечек. Он решил, что в его жизни важны будут три вещи. Первая он будет укладывать волосы не как все, а в другую сторону. Второе он сделает себе маленькие странные усики. Третье однажды он будет править миром. Довольно долго молодой человек бродил, раздумывая, планируя и вычисляя, как ему заполучить мир. И вот однажды его ни с того ни с сего осенило идеальный план. Он увидел мать, гулявшую с ребёнком. Мать долго отчитывала своего мальчика, пока тот наконец не заплакал. А через несколько минут она заговорила с ним очень мягко, и мальчик успокоился и даже улыбнулся. Молодой человек бросился к той матери и обнял её. "Слова?" он ухмыльнулся. "Что?" но ответа не было. Он уже убежал. Да, Фёдор решил, что он завоеюит мир словами. Я ни за что не стану стрелять из ружья, постановил он. Мне это не понадобится. Но безрассудным он не был отнюдь. Следует отдать ему должное хотя бы в этом. Для начала наступления он замыслил посеять слова в своей стране всюду, где только можно. Он сажал их день и ночь, ухаживал за ними, смотрел, как они растут. И вот однажды густые леса слов зашумели по всей Германии. Она стала страной выращенных мыслей. Пока слова росли, наш юный фюрер посеял и другие семена, чтобы вырастить знаки. И эти всходы тоже вот-вот должны были зацвести. Время пришло. Фюрер взялся за дело. Он позвал народ в своё блистательное сердце, заманивая людей самыми красивыми, самыми гнусными словами, что он собрал в лесу своими руками. И люди пришли. Их всех ставили на конвейер и прокатывали через безостановочную машину, которая за несколько секунд вкладывала в них всю жизнь. В них заливали слова, время исчезало. И теперь люди знали всё, что им нужно знать. Они попадали под гипноз. Потом им раздали подходящие знаки, и все стали счастливы. Скоро спрос на славные и гнусные слова и знаки вырос до того, что потребовалось очень много людей ухаживать за растущими лесами. У некоторых работа была забираться на деревья и сбрасывать слова тем, кто подбирал их внизу. Собранные слова Вливали в остатки фюрерова народа, не говоря уж о тех, кто приходил за добавкой. Люди, которые лазали на деревья, назывались отрезатели слов. Лучшими отрезателями становились те, кто понимал истинную силу слов. Они всегда могли залезть выше всех. Одно из таких отрезательниц была маленькая худенькая девочка. Она считалась лучшей в своём лесу. потому что знала, насколько бессильным человек остаётся без слов. Вот почему она могла залезать выше всех. У неё была жажда. Она жаждала слов. Но вот однажды она встретила человека, которого презирали в её стране, хотя он тоже там родился. Они подружились, и когда этот человек заболел, отресательница слов уронила ему на лицо одну единственную слезинку. Слезинка была сделана из дружбы, одного слова. Она высохла и превратилась в семечко. Когда девочка в следующий раз пошла в лес, она посадила это семечко среди других деревьев и стала поливать каждый раз перед работой и после. Сначала ничего не менялось, но однажды к вечеру Когда девочка после рабочего дня за отресанием слов пришла взглянуть, из земли выскочил маленький росток. Девочка долго смотрела на него. Дерево росло каждый день, быстрее прочих, и наконец стало самым высоким деревом во всём лесу. Все приходили на него поглядеть, шептались и ждали фюрера. Разгневанный фюрер немедленно объявил, что дерево надо срубить. Тут из толпы выбралась отресательница слов. Она упала на четвереньки. "Пожалуйста, заплакала она. Не надо рубить моё дерево". Но фюрера это не тронуло. Он не мог позволить себе делать исключения из правил. Отресательницу слов ототащили прочь, а фюрер повернулся к своему помощнику и сказал: "Топор, пожалуйста". Тут отресательница слов вырвалась и побежала. Ана опять лезла на дерево и лезла, даже когда топор фюрера заколатил по стволу, и добралась до самых высоких ветвей. Да неё смутно доносились снизу голоса и стук топора. Мимо проходили облака, словно белые чудища с серыми сердцами. Испуганная, но упрямая отресательница слов не спускалась. Всё ждала, когда дерево начнёт падать. Но оно не шелохнулось. Прошло много часов, но топор фюрера так и не смог вырубить из ствола дерева ни одной щепочки. Устав до изнеможения, фюрер приказал продолжить другому человеку. Прошли дни. Им на смену пришли недели. 196 солдат не могли причинить дереву от рисательницы слов никакого вреда. «Но что она там ест?» – спрашивали люди. Где она спит? Люди не знали, что другие отресатели слов бросали ей продукты, и она спускалась к книжным ветвям и подбирала их. Шёл дождь, шёл снег, сменяли друг друга времена года, а отресательница слов не спускалась. Когда последний лесоруб сдался, он крикнул: "Эй, словотряска, можешь спуститься? Твоё дерево никто не может срубить". Атрясательница слов, которую едва могла расслышать фразы того человека, ответила шёпотом. Она подала слово вниз сквозь ветки. "Нет, спасибо", сказала она, ибо знала, что дереву не даёт упасть только она. Никто не знает, сколько времени миновало, только однажды в тот город пришёл новый лесоруб. Он гнулся под тяжестью торбы. Глаза его тащились ступни прогибались. Дерево, спрашивал он у людей. Где дерево? За ним увязалась толпа, и когда он пришёл к дереву, верхние ветви скрылись в облаках. Отрясательница слов едва расслышала, как люди кричали внизу, что пришёл новый лесоруб положить конец её дежурству. Она не спустится, говорили люди. Никому. Они не знали, кто этот лесоруб и не знали, что он никогда не отступает. Он открыл свою торбу и вынул из нее не топор, а что-то маленькое. Люди рассмеялись. «Старым молотком не свалишь дерево», — сказали они. Молодой человек не слушал, зная себе шарил в торбе, выискивая гвозди. Взял три гвоздя в рот, а четвертый попробовал забить в ствол дерево. Нижние сучья дерева были уже очень высоко от земли и, И человек рассчитал, что ему понадобится 4 гвоздя для ступеней, чтобы добраться до первого сука. Посмотрите на этого болвана, заревел кто-то из зрителей. Никто не смог свалить дерево топором, а этот думает, что сможет? И тут зритель примолк. Первый гвоздь вошёл в дерево и крепко засел в нём после пяти ударов. Затем вошёл второй, и молодой человек начал карабкаться по стволу. После четвёртого гвоздя он оказался в ветвях и полез дальше. Его подмывало крикнуть, что он лезет, но он решил этого не делать. Казалось, он лез много километров, и прошло немало часов, прежде чем он добрался до вершины дерева. А добравшись, увидел, что отресательница слов спит, завернувшись в одеяло и в облака. Много минут он смотрел на нее. Солнечное тепло нагревало облачную крышу. Молодой человек протянул руку и тронул девочку за локоть, и от рисательницы слов проснулась, протерла глаза и долго рассматривала его лицо, а потом заговорила, «Это и правда ты? Это с твоей щеки, — думала она, — я подняла семечко». человек кивнул. Сердце его дрогнуло, и он крепче вцепился в ветки. Да, я. Вдвоём они сидели на вершине дерева, ждали, когда рассеются облака, а лишь стоило тем расступиться, они увидели весь лес. Он растёт не переставая, сказала девочка. Но и оно тоже. И молодой человек посмотрел на ветку, державшую его за руку. Тут не поспоришь. Когда они нагляделись и наговорились, стали спускаться. Одеяло и запас еды они оставили на вершине. Люди не верили своим глазам, а в тот момент, когда отрицательница слов и молодой человек ступили на землю, на дереве, наконец, начали появляться зарубки топора. Синяки, порезы в стволе, и земля вокруг — задрожало. «Оно падает!» закричала молодая женщина. «Дерево падает!» Она была права. Дерево от рисательницы слов начало медленно крениться всем своим многокилометровым ростом. Земля засасывала его, и дерево стонало. Мир встряхнуло, а когда все успокоилось, дерево лежало посреди остального леса. Тот ни за что бы не пострадал, но, по крайней мере, в нем пролегла тропинка совершенно иного цвета. Отрисательница слов и молодой человек забрались на горизонтальный ствол. Обходя ветви, они зашагали вперед, а, оглянувшись, увидели, что большинство зевак начали расходиться по своим местам. Кто туда, кто сюда, по всему лесу. Но, шагая дальше, несколько раз они останавливались, и прислушивались. Им казалось, что они слышат голоса и слова позади, на дереве отресательницы слов. Лизель долго сидела за кухонным столом, гадая, кем в том лесу и во всей этой истории был Макс Ванденбург. Свет вокруг неё укладывался, Лизель уснула. Мама отправила её в постель, и девочка легла, прижимая к груди Максову книгу. Через несколько часов, проснувшись, она получила ответ на свой вопрос. "Ну, конечно", прошептала она. "Конечно, я знаю, где он там". И она снова уснула. Снилось ей то дерево